Пишу я тебе, что смотрю я на тебя, как на сумасшедшего. Знать бы мне так твою Одессу не к ночи быть помянута, как я понимаю, что ты такое болтаешь в своем письме, гос, без дилижанс, черт вас там ведает. Летят у тебя полусотенные, как галушки, там у вас, видать, и деньги, не деньги, трынь -трава. «Конечно, в золоте можно ходить при таких делах. Не понимаю. Хоть ты мне голову сними. Что это за товар, которого никто не видит? Кот в мешке?» «Слышишь, Мендл, не нравится мне все это. Я у отца своего не приучена к такого рода воздушным заработкам. Упаси меня бог от них и в дальнейшем. Как моя мама говорит, на воздухе и простудиться недолго. Ты пишешь с делижансом и спится по-другому». — Кто это спит с дилижансом? По-каковски ты говоришь? По-турецки, что ли? — А насчет того, что ты пишешь, будто викселя дядя наши у тебя с руками оторвут, то, если я в это и не поверю, большого греха не будет. — Правильно, мать говорит. Не верь, пока не пересчитаешь. — Знаешь что, Мендл, послушай меня, жену, плюнь то на Одессу и приезжай лучше домой в Косриловку. Полторы тысячи у тебя есть, квартиру дает нам отец, лавки в аренду сдаются, чего тебе еще не хватает? Зачем нужно, чтобы люди перемывали мои косточки, чтобы враги болтали, будто ты удрал в Одессу, а меня бросил, не дожить тебе до этого? Скапутиться за нашу косриловку может твоя Одесса со всеми твоими домищами, железными лестницами, по которым надо карабкаться, как одурелому. Очень стоит ради этого портить себе желудок. Подумаешь, виноград дешев, виноград надо жрать, а сливы чем плохим? У нас нынче урожай на сливы, пятиалтынное ведро. Но разве тебя интересует, что дома делается? Ты даже не спрашиваешь, как дети поживают». Забыл уже, что ты отец трех деточек, дай им Бог здоровье. Недаром мама говорит, дальше очи, и дальше сердце. Такую б тебе болячку, какую правду она говорит. Пока будь здоров и счастлив, как желает тебе твоя истинно преданная супруга Шейны Шейнделл. Менахи Мендл из Одессы своей жене Шейны Шендл в Косриловку. Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруги Шейны Шейндул. Да здравствует она! Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение Богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай Бог и в дальнейшем получать друг от друге только радостные и утешительные вести. Аминь. А во-вторых, да будет тебе известно, что сейчас пошел невероятный бес — я накупил себе Лондона целую кучу и обеспечил себя семнадцатью бесами и восьмью стеллажами. Затем я должен получить несколько сот рублей дифференцов, и тогда я с божьей помощью сделаю еще немножко бесов. Посмотрела бы ты, дорогая моя, как тут заключаются сделки на слово, ты поняла бы, что такое одес? Простой кивок здесь все равно, что контракт. Я выхожу на греческую, закажу в кафе, сажусь за столик и заказываю стакан чаю или кофе или еще там чего-нибудь. Подходит ко мне один маклер, второй, третий. Не надо ни контрактов, ни расписок, ни строчки написанной. У каждого маклера книжечка и карандашка. Он достает книжечку и записывает, что я имею у него два беса, а я достаю несколько рублей и плачу ему. Удовольствие. А спустя час-другой, если Бог захочет, узнают таксировку из Берлина, и прибегает тот же маклер, и дает тебе четвертной билет чистой прибыли, а потом, когда прибывают еще сведения, он сует тебе полсотни. А к концу дня, если Богу угодно, набегает и вся сотня, а иной раз может случиться, что и две, а то и все три. Почему бы и нет? На то и биржа. Биржа — это игра. Дело удачи. А насчет того, что ты не веришь в векселя, дяди Минаши, то могу тебе сообщить, что я их уже продал. Иначе откуда бы я взял деньги на такое количество бесов и стеллажей? Стеллажи — это не дилижансы, как ты пишешь. Дилижансы — это то, на чем ездит из родомысля в Житомир. А стеллаж — это лист бумаги на котором кто-нибудь пишет и расписывается в том, что когда настанет «ультимо», то есть в конце месяца, он обязан столько-то фунтов сверх того или иного курса либо дать тебе, либо получить с тебя. Так что выбор за тобой, поступай, как знаешь, хочешь — давай, хочешь — получай, теперь ты понимаешь, что такое стеллаж. Если Бог даст добрые вариации на Лондон и в газетах заговорят о войне — Русский рубль полетит вниз, а Лондон, как двинец вверх, ничего кругом узнать нельзя. Вот заговорили на прошлой неделе, будто бы английской королеве что-то не может, и тут же русский рубль упал, а стеллажи подскочили выше домов. Теперь в газетах пишут, что королева поправился, и русский рубль поднялся в цене, и уже можно покупать стеллажи сколько душе угодно. Словом, Не беспокойся, дорогая моя, все Бог даст, будет, как у нас в Одессе, говорят, в наилучшем порядке. Но так как у меня сейчас нет времени, то пишу тебе кратко. Даст Бог в следующем письме, я напишу тебе во всем подробно. Пока дай Бог здоровья и удачи, кланясь сердечно деткам и всем остальным, твой супруг Менахи Мендл. Главное я забыл. У нас в Одессе страшная жара, и жариться можно, да и по ночам таишь, как воск. Поэтому, как только наступает вечер, город пустеет. Народ разъезжается на фонтаны, на большой фонтан или на малый фонтан, а ты вовсе на Ланджерон. Там имеется все, что душе угодно. Можно купаться в море, можно слушать музыку, и все это бесплатно, без копейки денег. Тот же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 А во-вторых, пишу я тебе, что я уже пять вожу с зубами, дай Бог твоим одесским дронжикам. Я здесь лезу на стенку от зубной боли, мучаюсь с его детьми, а ему хоть бы что. Живет себе, как Господь Бог в Одессе, катает сверхом на дронжиках, купается в море и музыка ему подыгрывает. Чего еще ему не хватает? Как моя мама говорит, на метле бы он у меня верхом разъезжал, а не на дронжиках. Одно из двух. Если ты купец и торгуешь этим замечательным товаром, который называется Лондон, то думай о торговле, а не об английской королеве. Думай лучше о своей жене. У тебя есть жена до 120 лет и трое деток, дай им Бог здоровья. Моя мама говорит, думай о себе, тогда забудешь о других. А что касается твоих счастливых дел, то скажу тебе правду. У меня от них голова кругом идет. Не верю. Хоть режь меня, что сотни так и летят прямо в руки. Что это, колдовство такое? Наваждение, что ли? Смотри, как бы ты на радостях не тронул приданное, имей в виду, если хоть один грош будет из приданого, достанешь тебя от матери. Хоть бы вспомнил. — Ведь ты знаешь, что мне до зареза нужна шелковое мантилья, шерсть на платье, два куска Морозовского батиста? Всякую глупость я должна ему напоминать. Сам он, бедняга, ничего не знает, мозги у него высохли. Не зря моя мама говорит, кто сам не догадается, того в бок толкают. — Как желает тебе от всего сердца твоя истинно преданная супруга Шейны Шендл?